Глава одиннадцатая. Светлана. На меня кто-то смотрел. Прям лицо горело. И, как ни странно, я чувствовала этот взгляд даже во сне. Страх сковал невидимыми нитями. А вдруг мои недоброжелатели нагрянули. Ни дверь бронированная, ни замки их не остановили. И внутри все, кажется, заледенело. Я открыла глаза и резко уселась на кровати. Даже голова закружилась, а из груди вырвался протяжный стон. «Добрый вечер!» Тимур, как обычно, спокоен. Пристально смотрит, хотя уж лучше он, чем враги, желающие долг выбить. Зато понятно, отчего все леденеет внутри. От его глаз скоро вся квартира превратится в один сплошной замок снежной королевы. «Который час?» В горле пересохло. поэтому получилось неестественно хрипло. Надо же, точно, проспала все на свете, так как за окном темень непроглядная. И ведь прилегла всего лишь на минуточку. Безделье и правда тяготило. Я не привыкла сидеть в четырех стенах. От одиночества может и крыша поехать ненароком, особенно когда ждешь, что он придет. «Поздно уже». Лаконичный ответ, ничего не скажешь, как будто я сама не вижу. Немногословен, как обычно, да и толку его на откровение вызывать. В очередной раз мазнет безразличным взглядом, а я в очередной раз почувствую себя полным ничтожеством. — Ты зачем пришел? — вряд ли правду расскажет. Но я не теряла надежды, если за своим — сделала акцент на последнем слове — долгом. что я вчера расплатилась. «Не совсем». Тимур замолчал. «А ты, как говорится, сиди и гадай, какой части своего повествования адресовать его ответ». «Не совсем расплатилась? Или все-таки не совсем уж и должна? В любом случае тупик, куда ни плюнь». «И чувства у меня, кстати, противоречивые, мужчина вызывает». Я его ненавижу и хочу одновременно. Со мной подобное впервые. Я не знаю, как на него реагировать, то ли броситься в объятия, то ли на хрен послать и жить спокойно, как раньше. Хотя вряд ли получится, как раньше. С настоящими бы проблемами для начала разобраться. «Послушай, Тимур!» Я откинула плед и встала с кровати. Сегодня одета, в отличие от вчерашнего утра, хотя единственные джинсы и кофточка надоели до чертиков. — Я не знаю, что ты затеял и зачем я тебе понадобилась. Намеренно сделала паузу, глядя мужчине в глаза, но он не дал мне закончить. — Вот и не заморачивайся. Все-таки мазнул по телу взглядом, с ног до головы прошелся, как будто лошадь скаковую выбирал. Ненавижу его, хотя тело так и тянется отдаться. «Есть будешь?» Решила сменить тему, так как мужчина не двигался с места. А мне надо было как-то справиться с волнением. Лавиной нахлынуло. Так я неуютно себя чувствовала под взглядом Тимура. Я обед приготовила. Усмехнулась, понимая, какую чушь сморозила. Точнее, ужин. Я не голоден. Он усмехнулся или мне так просто с просонья померещилось, но в любом случае впервые наблюдала на его физиономии подобие улыбки. Но от выпивки не откажусь. В холодильнике бутылка коньяка. Еще вчера обнаружила в пакете с продуктами. Мне, кстати, тоже выпить не помешает. Может, тогда у нас наладится с общением. «Чем ты занимаешься?» Я решила начать с нейтральных тем, так как напряжение за столом уже доходило до точки кипения. Мы выпили, съели по кусочку лимона и тупо уставились друг на друга. Или это страшная тайна? Алкоголь придал мне смелости, хотя я никогда им не злоупотребляла. Но нервы были на пределе, так что оторваться — не грех. Даже если напьюсь и выскажу ему в лицо все, что думаю о его дурацком и странном поведении. бизнесом пожал он плечами, делая очередной глоток коньяка. «А почему тебя все боятся?» Мое любопытство проснулось и теперь требовало удовлетворения. Хотя по злому блеску в глазах я прекрасно поняла, что вступила на запретную территорию. «Да пофиг!» «Достал да уже со своими тайнами!» «Сегодня либо он меня грохнет, либо выгонит, так как я решила...» все же расставить все точки над «и». Ну, или хотя бы попытаться. Кто он, черт возьми, такой? Ты преувеличиваешь. Еще раз прищурил глаза, демонстрируя, что с вопросами мне пора заканчивать. И поднялся, к окну подошел, подкурил сигарету и уставился на горящий огнями город. «Тебя все боятся!» Я продолжала настаивать на своем, хотя и сама в данный момент боялась. А фиг пойми, чего именно. Но как-то страшно стало в одночасье. Он — загадка за семью печатями наедине со мной, и вчерашний секс для него абсолютно ничего не значит. Оттрахал, что называется, и через десять минут забыл. Только вот горькая правда заключалась в том, что меня все равно к нему тянуло, как магнитом мать его. Наверное, именно этих эмоций мне и не хватало в жизни. И я, сама не ведая в тот момент, что творю, встала и подошла к нему. Сердце билось, как сумасшедшее, но руки все равно потянулись, а после и щекой прижалась к мужской спине, чувствуя даже через ткань пиджака, как Тимур напрягся. Мышцы, как струна, натянулись, малейшее резкое движение и рванет. Это лишнее. Мужчина прохрипел но не отстранился. Секунда, и я прижалась еще сильнее. Вторая, и закрыла глаза, наслаждаясь запахом дорогого парфюма. Третья, «Останься до утра».